Глава 32. Ричард собрал ноутбук, и мы поднялись в его номер. Я ожидала увидеть роскошные хоромы, но оказалось он равнодушен к внешнему лоску, и его комнаты почти не отличались от моих. Разве что ему ещё и представили классную кофемашину. Сбросив сумку с ноутбуком на кресло, Ричард прошёл в центр спальни, неспешно расстёгивая пуговицы рубашки, чтобы показать мне алхимический знак. Солнечные лучи лились в комнату сквозь бежевый тюль, подсвечивая его фигуру золотистым цветом. Любопытство искрилось в груди, подрагивало на кончиках пальцев. Незаметно для себя я приблизилась, и выжидающе замерла, когда он обернулся ко мне. Грани серебристого знака змеились на светлой коже сложными фигурами, иногда полностью исчезая из вида. Из дела в последний шаг Кричерду я коснулась подушечкой указательного пальца одной из линий и ничего не почувствовала ни пульсации и силы, ни последка энергии, ни даже неровности кожи. А ведь в нём огромная сила, если он способен полностью менять внешность и восприятие. Органы чувств говорили, что передо мной стоит самый обычный человек, но против них действовало непоколебимое знание. А ты точно архангел? спросила шёпотом, будто боясь разрушить этим мгновением я откровений. Можешь не сомневаться. Кончик губ Ричарда дёрнулся в подобии улыбки. Грудь его медленно приподнималась в такт глубокому дыханию, касающемуся моего лица. А глаза неотрывно смотрели в мои, считывая малейшие оттенки эмоций. Ты его снимешь? только показать Натале. Напомнил он, слегка прищурившись. Недовольно выдохнув, я провела пальцем по линии знака вниз, с неожиданностью отметив диссонанс в ощущениях и восприятии. Под кожей ощущался шрам, который не был виден зрению. Это невероятно, прошептала я, не скрывая своего ошеломления и восторга. Значит, такие же используют Нет, Наталья, покачал он головой. Этот знак нанёс мне Патенсис. Архонд? удивилась я. Сам лично? За что? За давнюю услугу, расплывчато отозвался Ричард. Алхимики используют похожие плетения, но свои, доработанные, изменённые. Может, ты знаешь, как они их скрывают? вшивают под кожу, шрамируют, прячут под той же иллюзией, создают миниатюры, что угодно, дёрнул он широкими плечами. Тупик, подотожила Лилит. Уверенно не последний. Теперь, проведя кончиками пальцев вверх, я осторожно погладила изгиб его шеи, отыскав новый шрам. Сколько же их у него? Ты ведь И выглядишь иначе, проговорила задумчиво, а мои ладони заскользили выше. Подушечке пальцев царапнула щетина, и Ричард перехватил мои руки за запястья раньше, чем они достигли лица. Ты и вправду загадочная личность, приглушённо усмехнулась я. Ты рассказал мне о знаке. Зачем скрывать внешность? Я привык к этой Ричард мягко потянул меня на себя и отпустил, позволяя моим рукам свободно упасть на его плечи. Я не сопротивлялась. Запустила пальцы в короткие волосы, с улыбкой отметив про себя, что хоть здесь иллюзия не врёт. Его ладони легли на мою талию, судорожно сжали кожу, а губы коснулись моих. Снова в сознании разливался диссонанс ощущений. Иллюзия искажала его облик. меняла, не позволяя увидеть его настоящего. Губы оказались толще, жёстче, беспороместнее, чем показывал навеянный энергией образ. В этот момент мне даже чудилось, что он выше. Не анализируй, рассмеялась Лилит. У меня и не получалось. Поцелуй увлекал, словно штормовая волна, унося в глубокую пучину чувственности. Закрыв наконец глаза, я приоткрыла губы, позволяя горячему языку скользнуть в рот. Дрожь пробежала по телу и в животе сладко ёкнула. Приятно и одновременно неправильно. Не знаю точно, кто первым остановился. Мы прервались, замерв в объятиях друг друга. Общие сомнения клубились в воздухе, такие осязаемые, что можно было ощутить на вкус их кисловатую горечь. Зачем мне это? Суккуб сыт, хоть и приглядывается с интересом к новой вкусности. Мы с Ричардом можем стать хорошими союзниками, и личные отношения только всё испортят, запутают либо вообще разрушат. Его тайны интриговали, он притягивал харизмой, характером, но в мыслях вспыхивали воспоминания о другом мужчине. Близость с Ричардом поставит окончательную точку, возможно, поможет излечиться, отомстить. Но я не хочу спать с кем-то на зло и из-за криса. Это неправильно. Это только усилит боль, и в итоге я себе же буду противна. Но почему сомневался сам Ричард? Вдруг он влюблён в другую девушку, а я подвожу его к измене? Я тебе нравлюсь? спросила, выглядывая из подёрнувшейся по волосам задумчивости серые глаза. Да. Хриплый смешок сорвался с его губ. Он провёл кончиком указательного пальца по моей скуле вниз, очертил линию подбородка и спустился к шее. Я встречал таких, как ты, яркая. Стоит потерять бдительность, и уже влюблён по уши. Но но ты смертная, Наталья. А я похоронила достаточно любимых, задохнувшись на последних словах, признался он. Понятливо кивнув, я отступила, выскальзывая из ослабевшей хватки. Может, сегодня на сноуборде? предложила я будничным тоном. А ты хоть раз на нём стояла? улыбнулся он с благодарностью, переходя к новой теме. Нет, конечно, фыркнула я. Но у меня есть терпеливый тренер. О боже, он ещё и миллиардер! прижала ладонь к щеке, широко распахнув глаза в притворном ошамлении. Ты правда не знала? рассмеялся он, направившись к платиновому шкафу, на ходу снимая рубашку. Я же в отпуске, не стала наводить о тебе справки. Ты правда инвестируешь с тражей? Да, и давно. Не глядя на меня, Ричард вытащил из шкафа обычную белую футболку и быстро натянул её. И как это координируется с твоей помощью, Мирным? Стражи нужны земле, они защищают свою планету, но они закостенели, остановились в развитии. Я могу помочь только деньгами, хмыкнул он, надевая теперь чёрную водолазку. Но повлиять изнутри не способен, в отличие от тебя. Я уже говорила, ты меня переоцениваешь. Решение принимает командование. Совет задаёт курс, но они не все стражи, Наталья. Ты просто не знаком с некоторыми командующими. Покачала я головой, отворачиваясь, чтобы Ричард мог продолжить переодеваться. Командующие просто временно возвысившиеся люди, а все люди смертны, внезапно жёстко заявил он. Совету нужны новаторы, такие как твой отец, такие как ты, Наталья. Его слова пробежались холодком по позвоночнику. Как бы добродушно он ни выглядел, но не стоит забывать, с кем я имею дело. Он жил в этом мире, когда меня ещё не было и в планах. Кто знает, может, застал Иллилит? Не потому ли он стал открывать лицо? Но нельзя же не признать его правоту. Многие командующие тормозят важные проекты, делая выбор в пользу обогащения. Изначально они же выступали против меня и скорее всего насторожены вступлением в ряды стражи и других печатников и жнецов. Они ненавидят иных и не способны расширить свой угол зрения, закостенели, как правильно отметил Ричард. Я тебя не напугал? Его ладонь легла на моё плечо, заставляя вдрогнуть, моментально выныривая из мрачных мыслей. Надеюсь, ты не намерен чистить ряды командующих? Проект только в разработке, рассмеялся он, давая понять, что шутит. Но, как говорится, в каждой шутке есть доля истины. Сложные разговоры остались за дверями номера Ричарда. Он дождался, пока я тоже переоденусь, после чего мы отправились кататься на сноубордах. Вскоре непривычное занятие заставило забыться, а к вечеру я ощущала себя вполне успокоившейся. Ричард не наседал не уговаривал, ни к чему не принуждал. А если он однажды перейдёт черту, мне теперь известно, где его искать. Отдых на горнолыжном курорте пошёл мне на пользу. Ежедневные процедуры в спа-салоне привели моё тело в идеальное состояние, а катание на лыжах хорошо прочистило мысли, позволив отпустить тяжёлые думы и наслаждаться спокойными моментами. Рождество в отеле проходило в приятной и доброжелательной атмосфере. Незнакомцы вчера сегодня поздравляли друг друга с праздником. Кто-то дарил небольшие презенты вроде красно-белых леденцов или колокольчиков, а особо ушлые подкарауливали дам под омелами. Но я уже успела запутать постояльцев, и в мою сторону такие охотники до развлечений даже не смотрели. Отмечали в том же ресторане, веселились, болтали, пили, танцевали и поздравляли друг друга. Как тебе, малышка? Магнус притянул меня к себе под бок за плечи, а второй рукой смахнул пепел сигареты. Чувствую себя обновлённой, изрекла я, прислушиваясь к себе. Отдохнувшей, подтвердила Лилит. А я себя помолодешевшим. Утробно рассмеялся он, глядя в сторону танцпола, где неугомонная Мия веселилась с родителями и даже заставила Ричарда плясать под музыку. Если честно, она мне не рассказывала о вас. Я с трудом удержала челюсть на месте, когда тебя увидела. Я догадался, утробно усмехнулся он, сузив чёрные глаза. Хотя играешь ты, конечно, бесподобно. Не выйдет в политике с Ричардом, с весны устроим тебе карьеру актрисы. Скажешь тоже, расфыркалась я и помахала ладонью у лица, отмахиваясь от дыма. Я волнуюсь за неё. Наталья. покачал он головой Не всё в этом мире должно проходить под твоим контролем Мы взрослые и всё понимаем Мия бриллиант Красивая, добрая, смелая, с чувством юмора, верная, жаль, что смертная Надеюсь ты Зачем мне портить ей жизнь? Да, я не смог удержаться. Но и рад, что не стал этого делать. Я не Ричард. У меня другая философия. Жизнь складывается из мгновений: счастливых, печальных, болезненных, разных, малышка. Невозможно радоваться, если никогда не знал грусти. И нельзя по-настоящему хандрить, если не умеешь наслаждаться жизнью. Стала бы ты так же рьяно дорожить близкими, если бы не похоронила любимых. А защищать невинных? Я люблю мию пылко, и мне будет больно, когда мы расстанемся. Боли не избежать. Она нужна, чтобы помнить, что мы живые, а не просто вечные декорации в этом мире. Философия в стиле Магнуса. Я подёрла грудь в районе солнечного сплетения, где зашевелилась застарелая и знакомая пустота. Два бессмертных: демон и архангел Магнус и Ричард. Каждый со своим грузом прошлого и у каждого свои взгляды на вечность. Но здесь мы с Ричардом ближе. Предпочитаем избегать лишней боли. Может, это трусость? Может, однажды и я смогу, как Магнус, отдаваться безостаточно на волю чувств. Только пока у меня не выходит. Слишком сильны страхи, слишком свежи раны на сердце. Я тебя загрузил. Прости. Он хлопнул меня по плечу и поднялся с дивана. Пошли тоже танцевать. Схватив за руку, Магнус потащил меня к друзьям. Спотыкаясь на каблуках, я понеслась за ним. Только не разнеси там пол и оставь сигарету на столе. Майк, радостно смеясь, я бросилась в распахнутые объятия друга и повисла на его шее. Как я соскучилась. Я тоже, рассмеялся он и стиснул меня руками до хруста в рёбрах и моего придушенного вскрика. У тебя же ничего не сломано? Уточнил он, хохоча и запуская пальцы в мои волосы, безбожно портя причёску. "Теперь уже сомневаюсь", прокаркала я, пытаясь отбиться. Да только куда там, когда добровольно позволила взять себя в захват. "Ты больше не похожа на у мертве". объявил Майкл, наконец выпуская меня из капкан рук. "Спасибо. Твои комплименты самые лесные", проворчала я притворно, пытаясь поправить волосы. Только Майклу позволено безнаказанно портить мне причёску. Зато, честное, белозубо улыбнулся он. Ты же на горнолыжке была. Когда успела так загореть? Я заперлась в солярии и никого не пускала, пока не покрылась золотистой корочкой. Я рад, что ты отдохнула. Майкл закинул руку на моё плечо и потянул меня по коридору торгового центра. А ты как? Я пригляделась к его лицу. Он улыбался. выглядел довольным, но в глубине светло-карих глаз мне виделась тоска. Всё отлично, пожал он плечами. С каких пор ты начал мне врать, Конор? Мы же выбрались веселиться, Нэт. Он сильнее стиснул моё предплечье ладонью. Я выбралась пообщаться с лучшим другом, а он шифруется. "Наталли", досадно поворчался он. Просто Рождество прошло не очень хорошо. Не очень Это было ужаснейшее Рождество в моей жизни, заключил он мимолётно поджав губы. Без Маи пусто. Она ведь в прошлом году проводила праздник с друзьями, но было не так. Ещё и отец скапает на мозг, не хочет, чтобы я подавал документы в педотряд. Информация о перспективных студентах направлялась в Загет до завершения академии, чтобы начальники могли присмотреться к будущему пополнению. А от их решения многое зависит не понравился дону даже высшие балы не помогут для зачисления в зачистку но у майкла чистое досье отличная подготовка и хорошая родословная что уж вряд ли его кандидатуру обойдут стороной в спецотрядах сложно он пытается тебя уберечь он забывает что это только моё решение неожиданно жёстко огрызнулся майкл прости тяжело вздохнул он "Эй, я же всё понимаю", улыбнулась, дёрнув его за ворот куртки. "Меня отец после каждого ранения уговаривает написать заявление на увольнение, а мама вообще не знает, чем конкретно я занимаюсь. Не хочу, чтобы она волновалась. Ей скоро рожать", кивнул Майкл. "Только в марте, но они уже определились с именем. Бредли. Мама вовсю болтается своим животом, это очень мило. Представляю" порадуйте свою девушку цветами мне в лицо внезапно сунули розы вынуждая меня сбиться с шага майкл дёрнул меня на себя прежде чем я на автомате шарахнула агрессивного продавца не дерьсь рассмеялся он вытаскивая из кармана джинсов бумажник зачем ты же сама жаловалась что тебе редко дарят цветы благотворительность от лучшего друга чтобы я чувствовала себя более жалкой весело фыркнула У тебя другой формат отношений с мужчинами. Это какой? Любовь между попытками убить? Майкл шутливо поиграл бровями, забирая розу из рук продавца. В точку, хохотнула Лилит. Меня просто сложно убить, легче полюбить, заключила Яростинов на губах невинную улыбку. Звучит как девиз по жизни. Он шутливо поклонился, вручая мне цветок. Прянёк побежал на поиски новых жертв либо попытался скрыться от странной пары. Спасибо, Майкл. Взяв цветок в руки, я довольно вдохнула приятный аромат. Мне иногда дарят цветы. Кай, например. Я с ним, кстати, недавно разговаривал. Майкл вновь закинул руку мне на плечи, и мы неспешно двинулись по широкой торговой галерее. Не знала, что вы общаетесь. Мы не общаемся. Я позвонил Кевину поздравить с Рождеством. Трубку взял Кай. Мы немного поговорили. Они праздновали у родственников. Говорит, им разрешили покинуть штаб-квартиру на каникулы. Ты постаралась? Не то чтобы постаралась, просто составила презентацию о ценностях семейной жизни в становлении личности стража и разослала её всем командующим. Когда они узнали, что я хочу выступить с ней на ежегодном собрании, сразу же начали выяснять, чем можно откупиться от такого счастья. Ты их совсем затиранила. Раскохотался он. А что, они такие вредные? Парням и без них тяжело. Да, отозвался он, погрустнев лицом, но сразу же улыбнулся у казавки в комнате афишу нового фильма. Может, в кино? Не хочу в зале сидеть. Лучше потом у меня вытянуть ноги с попкорном и чипсами и чавкать на всю комнату, уговорила. Усмехнулся он, задорно блеснув глазами. Идущие к нам навстречу девушки странно захихикали, но поспешили скрыться, когда я посмотрела на них злобным взглядом. Не пугай прохожих, насмешливо попросила Лилит. О, смотри, какое платье! воскликнула я, указав на манекен в потрясном наряде. Нет, нет, это мы уже проходили. Майкл сжал мои плечи сильнее и потащил меня прочь от магазина. Заходишь с тобой за одним платьем и потом час ждёшь, пока ты перемеришь всю коллекцию. И это хорошо, если там нет белья. Ну, оно классное. Закажи в интернет-магазине. Бескомпромиссно отрезал он и на всякий случай прикрыл мне глаза ладонью. Прогулявшись по торговому центру, мы, как всегда, накупили безделушек, а потом вернулись в штаб-квартиру. Правда, сначала зашли к Майклу, где он мне вручил рождественский подарок. Но открыть коробку разрешил только когда мы добрались до моей квартиры. Здесь мы оба чувствовали себя свободно. Сбросили верхнюю одежду, Майкл стянул джемпер, оставшись в обычной чёрной футболке. А я за это время успела сунуть нос в упакованную по всем правилам коробку. Эта чашка бездонна, хохотнула я, рассматривая презент. кружку с надписью убью за кофе и смешной кошечкой вооружённый ножом я выбирал между ней и ведром решил что ведро не помещается под кофемашиной спасибо подбежав к другу я подпрыгнула чтобы чмокнуть его в щёку и сразу же припустила в спальню за своим подарком майкл пока меня не было успел отнести пакеты с покупками в кухонную зону только у меня они упакованы Повинилась я, подлетая к нему с подарком. Очень красиво, Наталья, улыбнулся он, рассматривая кожаный браслет сложного плетения с чёрным камнем в основании. Он алхимический. Надо капнуть твоей крови. Если будет совсем туго, нужно разбить камень. Он создаст вокруг тебя барьер. Наталья, рассмеялся он, покачав головой. Что? безопасность прежде всего. Знаешь, сколько я Джейсоу уговаривала придумать что-нибудь такое. Могу себе представить. Продолжая посмеиваться, Майкл поставил пакет со съестными припасами на барную стойку, намереваясь подготовить еду перед просмотром фильма. Только отвлёкся, когда ему на телефон поступил звонок. Привет, отозвался он, зажав телефон с плечом, чтобы приняться распаковывать сумку. Да, с Натали пришли посмотреть её фильм. Нет, всё в силе. Это с кем он болтает? проворчала я. Спроси, иронично предложила Лилит. До завтра. Он вернул телефон в карман джинсов и посмотрел на меня с лёгким возмущением. Ты собираешься мне помогать? Мужчина на кухне. Картина маслом. Развела я руками в стороны, но всё же выхватила из пакета упаковку попкорна и направилась к микроволновке. "Это Мария?" спросила как бы между прочим. "Да, мы собирались завтра погулять. Думаешь, мы всё это съедим?" спросил, вытаскивая три пакета снеков: чипсы, сухарики и сырные шарики. "Мы можем попытаться. У вас, значит, всё серьёзно?" "Не знаю. Мы только начали встречаться. он достал из нижнего ящика мески. У тебя как? Эшворт не звонил? спросил не глядя на меня. Нет, мы не виделись после того разговора в госпитале. Если честно, я рад, что вы разбежались, внезапно признался он. Воу. Я даже не удивился той истории. Уж прости. раздражённо дёрнул он плечом. Никакой от тебя дружеской поддержки. Это най есть. Майкл разорвал над миской пакетик с сыром, но приложил слишком много усилий, и золотистые шарики брызнули во все стороны. Вот чёрт. Сейчас соберём, не переживай. У меня в квартире такой беспорядок, что уже ничего не страшно. Жаль, в штаб квартиру нельзя вызвать клининг. Будто твоя паранойя кого-то пустит. Смешно поморщился он, присаживаясь на колени, чтобы собрать сыр с пола. А насколько у вас серьёзно? Уточнила я, возвращаясь к интересующей теме. Просто Мария как-то простовата для тебя. Погуляйте и разбежитесь, да? Наталья, ты правда хочешь это знать? Он посмотрел на меня снизу вверх, понимающе усмехнувшись. А я выяснила, что ещё не разучилась краснеть. Прибравшись и разложив по мискам снеки, мы расположились на моей кровати. Я пригрелась под боком Майкла, он привычно забросил руку мне на плечи. С выбором фильма не ошиблись, и оба заворожённо следили за событиями, поглощая вредную пищу и запивая её не менее вредной газировкой. Режиссёр гений, заключила я, когда побежали финальные титры. Сделать из такого простейшего сюжета такую нагнетательную картину. Атмосферно, согласился со мной Майкл, но как-то мрачно. Надо теперь посмотреть комедию. Еды ещё навалом, и времени полно, пробормотала я, сверившись с наручными часами. Именно тогда и запиликал мой планшет. Надеюсь, это уведомление о премии. А тебе положено? Нет, меня должно депремировать, но мечтать не вредно. Скорчив смешную рожицу, я потянулась к прикроватной тумбе. Лучше бы мне пришло уведомление о депремировании, чем это. Ориентировка на задание. Расстроенно произнёс Майкл, читая вместе со мной электронное письмо от новичка. Полевая разведка в зоне искажений. Мы ж с Натаном поубиваем друг друга. Эм, Натали. Майкл указал на экран, где значился список команды. Не может быть, ахнула я, чуть ли не носом уткнувшись в знакомую фамилию, видимо, в надежде, что мне отказывает зрение. Крис Эшфорд прочитала Лилит. Странно. Нович, вроде, знает о ваших отношениях. По-любому это Эшфорд провернул. Только как? 3 недели мы и дня не выдержим, прорычала я, хватая свой телефон и быстро набирая номер. "Да?" отозвался Крис после нескольких гудков. Голос его звучал сонно и безэмоционально. Как ты этого добился? пророкотала я. Чего, Наталья? устало уточнил он, и предмысленным взором явственно предстали попытки Криса продрать глаза после сна. Ты не видела ориентировку? Нет, я в другом часовом поясе. Послышался его тяжкий вздох, звуки шагов. Я уже собиралась отключить вызов, когда раздалось смачное ругательство. Ты типа не знал? проговорила я, не скрывая скепсиса. Не придумывай того, чего нет, отрезал он, поливая разведка. Сейчас, прорычал он, обращаясь скорее к себе. С Рождеством, Крис, протянула я извеitelно. И тебя, Наталья, рыкнул он и отключил вызов. И Майкл вопросительно приподнял бровь, попробуя через начальника Отопырила указательный палец, быстро выискивая в списке контактов нужный номер. С Рождеством, мистер Новоч, сладко пропела я в трубку. И с праздником меня, и я уже мистер, ехидно отметил он. Нет, Лэнк, даже не надейся. Да за что? У меня же учёба. За что? За то, что вы с Эшвардом такие проблемные. Валите оба в лес. Пока я тут за вами дерьмо разгребаю. А Эшфорд что натворил? уныло вздохнула я. Ты прекрасно знаешь, вы же из-за этого поссорились. О, кто ты видел записи с камер? хихикнула Лилит. Вообще-то из-за того, что Аманда? Давай без подробностей. В следующий раз сообщай мне о таких вещах. Можно мне другого напарника? робко спросила я. Вспомните, что вы профи, и не выносите мне мозг. И с Рождеством. Едко усмехнулся он, после чего послышались короткие гудки. Ну что? Майкл нетерпеливо подтолкнул меня в плечо. Он меня послал в лес с крисом.